Глава 22 «А парень-то ревнует!» «Что? Кто?» Удивилась я. Мы с Ниной плелись последними, и подруга взяла меня под локоть. «Кто? Кто? Дед Пихто!» Она наклонилась к моему уху. «Гадов твой!» «Кого ревнует?» «Ой, да не прикидывайся! Все ты понимаешь!» Нина кивнула в сторону берега, где Макс шел, пиная песок, а вокруг него нарезал круги заливисток гавкающий пупсик. Как речь зашла про твоего друга детства, он заметно напрягся. А как увидел его, так сразу и паник. Бред. Ничего и не бред. У меня глаз алмаз зимина. Точно тебе говорю. Он как Фила твоего узрел, так у него настроение сразу и испортилось. Ревнует. Я остановилась и посмотрела на подругу. Уверяю тебя, ничего такого быть не может. Радов всегда относился и относится ко мне как... «Ну, не знаю, к пустому месту, что ли. Я для него что-то такое, что не больше назойливой мухи. Раздражающий фактор». Я отвела взгляд, но вряд ли от подруги укрылось мое разочарование этим фактом. Да, я пустое место для Радова. Но однажды я совершила ошибку, поверив, что это можно изменить, и горько за нее поплатилась. У меня скосило колени от одних только воспоминания о том коротком миге, на которой я позволила себе думать, что между нами может быть что-то серьёзное». серьезное. «Ну да», — Нина обвила взглядом берег. «По вам сразу видно, что вы два пустых места, друг для друга», — она кивнула в сторону обнимающихся Вовки с Наташей. «Вон между будущими молодожёнами меньше искры, чем между тобой и гадовым. Если ты думаешь, что все вокруг слепые, то обманываешь саму себя». «Что ты хочешь этим сказать?» Я попыталась успокоить дыхание, но тщетно. Думаешь, так заметно, что нас с ним связывает кое-что? «Эй-эй!» — замахала Ниночка руками, увидев что-то вдали. «Прости, Карин!» — бросила мне и понеслась в сторону воды. «Эй, он опять подобрал что-то! Макс, лови его! Тьфу! Пупся, брось, брось!» Она швырнула сумку на песок и помчалась за собакой. Радов решил ей помочь и тоже побежал за Пупсиком, но пёс оказался проворнее их двоих. Словно издеваясь, он пустился вдоль кромки воды, зажав в зубах что-то, подобранное с земли. «Дай, дай сюда! Плюнь, пупсик! Фу, плюнь эту дрянь!» — кричала Нина. «Эй, дружище, у тебя что, петарда в заднице?» — смеялся Макс, пытаясь его догнать. «Откуда в тебе столько прыти?» «Я помогу!» — влился в погоню Вовка. «Нужно его окружить!» — бросилась к ним Наташа. «А что, нельзя просто позвать его?» Спросил папа, направляясь к ним. «Эй, Тузик, иди сюда!» Он постучал по ноге. «Ко мне!» Я улыбалась, глядя, как вся компания, заливаясь смехом, кружит по пляжу, а ловкий Йорк каждый раз оставляет каждого из них с носом. И согнулась напополам от смеха, когда Радов, сделав ловкий резкий выпад, мешком повалился на песок, так и оставшись ни с чем. «Держу его!» проорал Вовка, расставив широко ноги. Но пупсик умудрился пробежать между его ног, а затем, чуть не попавшись в руки Наташи, снова дал дёру вдоль берега. «Стой!» Я стерла слезу, выступившую от смеха. «Этот пес, похоже, не даст здесь никому скучать, да?» Сказала мама, подойдя и обняв меня за плечи. «Похоже, что да», — отозвалась я. «Я держу его, держу!» — крикнул Вовка. И прихватил, наконец, пупсика завертлявую задницу. В другой раз пес непременно выцапнул его, но тот ему, видимо, не хотелось выпускать добычу из зубов, и он просто извивался и дёргался, надеясь выбраться. «Надо отдать должное!» — мой брательник держал его крепко. Не зря всю юность он отдал волейболу. «Что ты жрёшь? Что ты жрёшь?» — склонилась над псом Нина. И Йорк начал жевать быстрее, чтобы не отобрали. «Что это? Что за ерунда? Фу!» Подруга всё-таки вытащила из его зубов кусок чего-то непонятного, коричневого и мохнатого. Уй, сморщилась она. Я не знаю, то ли это чьи-то экскременты, то ли дохлая мышь, или рыба. Мне плохо, фу. Пойдём, покажу, куда можно выкинуть эту гадость и где вымыть руки, сказал Вовка, отпуская пса и указывая в сторону кафе. Би, мерзость, простонала Нина, вытягивая руку, чтобы не смотреть на добычу. Меня сейчас вырвет. Пупсик увился за ними, подпрыгивая и пытаясь забрать обратно свою прелесть. «Фу, малыш, фу, нельзя!» Они направились к умывальникам, а Наташа крикнула. «Ну что, кто идет купаться?» И стала стаскивать с себя платье. «Ты идешь, Макс?» «А давай!» Улыбнулся он и тоже стал скидывать одежду. «Я пас!» Ответил папа, остановившись на линии берега. Я смотрела, как Радов оголяется, и просила свое бедное сердце не стучать так громко, чтобы мама не услышала. Да, Макс и раньше был хорош собой, а теперь и вовсе стал неотразим. Его ушелистое, загорелое тело смотрелось шикарно в закатных лучах. Мышцы наливались силой при каждом движении, а тонкий крестик на серебряной цепочке и чёрные плавки оставались идеальными украшениями для его крепкой фигуры после того, как он избавился от всей остальной одежды. Радов дёрнул плечами точно атлет, который разминается перед стартом, и я сглотнула как раз перед тем, как он обернулся ко мне и с усмешкой крикнул. «Ты идешь, колючка?» «Ну вот еще одно мое прозвище. Давай, расскажи о всех». «Нет», — ответила я, отрицательно махнув рукой. «Опять трусишь?» Он поднял бровь. «Чёрт гадов! Снова бросал мне вызов». «А я пойду позже», — заверила я. «Трусишка!» размеялся макс развернулся и побежал к воде наташа мелкими жажочками бросилась его догонять над темно-синими волнами поднялись брызги а у меня все никак не получалось отвести от них взгляд почему ты не пошла с ними спросила мама подожду нину тихо ответила я не объяснять же ей что я была не в силах раздеваться прямо перед ним прямо на его глазах так ты мне скажешь что такое стряслось в смысле Я обернулась к ней. У меня перехватило дыхание. «В тот день, когда ты уезжал от нас, у тебя было точно такое же лицо, как и сейчас, Карина. Что случилось?» Ее глаза наполнились искрами тепла, и я поняла, что часть правды мама точно заслуживает знать. «Мы расстались с Яном, мама». Ее лицо вытянулось. ух почему?» Она нахмурила брови. Я пожала плечами. «Потому что он, кажется, любит другую». «Дочь, мне так жаль!» Мама протянула руку и сжала мои пальцы в свои ладони. «Мне тоже, но я в порядке, честно!» — кивнула я. «Надеюсь, ты сказала ему, что он козёл, и что он ничтожество, и что твой папа отрежет ему его жалкое хозяйство садовым секатором?» «Конечно, мам!» — улыбнулась я. Она погладила меня по волосам и прижала к своей груди. «Ну ничего, все будет хорошо!» Все забывается, дочь. Ты знаешь, я рада, что ты мне все рассказала. Ты ведь знаешь, что можешь рассказать мне абсолютно все. Увы, нет. Кое-что может сломить тебя, мама. Да, конечно. Вот и хорошо. Она поцеловала меня в лоб. Ее пальцы продолжали перебирать мои волосы. Солнышко, ты что, покрасилась? Мама замерла, отстранилась и еще раз погладила мои пряди. Да, мам, нравится. «Больше не ходи к этому парикмахеру», — строго сказала она. «Свой цвет идет тебе больше». «Но это и есть мой цвет?» «Конечно же, нет», — улыбнулась она и поцеловала меня в лоб. «Мама всегда лучше знает». Вот поэтому я и не поделилась с ней самым главным. Даже не представляю, чтобы было, не будь у нас Вовки. В детстве он косячил так мощно, что у мамы не оставалось никаких сил ругать меня, все уходило на брата. «А вот, кстати, и он». Вова с Ниной возвращались из кафе, о чем то весело смеясь. В руке у брата была бутылка, а в ногах вился неугомонный пупсик. «Тебе же врач запретил пить больше одной бутылки, сынок!» обратился к нему папа. «Какой врач?» — опишел Вовка. «Я?» — выхватил у него бутылку отец. «Ну ты же ветеринар, пап!» — надулся брат. «Не спорь с отцом, щенок!» — сказал тот, победно рассмеялся и отхлебнул из бутылки. Ну, пап! Но отец уже обошел его и направился к нам. Снимай подгузник и марш в воду, бросил он ему через плечо. Они еще немного поперепирались, а затем Вовка скинул одежду и побежал к морю вслед за остальными. Вот почему я люблю дом, негромко произнесла я. Иди к ребятам, искупайся, подтолкнула меня мама. Вода всегда лечит. Карина, ты идешь? позвала меня Нина остановившись на полпути к воде. «Конечно, идёт!» Мама взяла у меня сумку. «Давай, шевели батонами, Зимина!» «Иду!» — крикнула я, быстро сорвала с себя платье, закрутила волосы в узелок и понеслась навстречу веселью и солёным морским брызгом. а, -а, -а!